Глава 8 Спустя ровно месяц я сидел в своем особняке и пил лимонад. Спина болела, но раны шапнели заживали. Все было не так уж плохо. Моника вела себя так, словно у нее не было гипса на руке. Она тоже пила лимонад. Мы сидели в той самой комнате, где встретились в первый раз. Её сегодняшнее предложение не стало сюрпризом для меня. Боюсь, вы обратились не по адресу. Я вынужден отказаться. Понятно, сказала Моника. Она отработала хмурую гримасу, одобрительно заметил Джейси, прислонившись к стене. Теперь получается лучше. Если бы вы хоть взглянули на камеру, начала она. Когда я видел ее в последний раз, она была разломана по меньшей мере на шестнадцать частей. Там просто не с чем работать. Моника прищурилась все еще подозревала, что я уронил устройство нарочно, когда прогремел взрыв. От того, что тело Разуна в последовавшем пожаре, уничтожившем здание, обгорело почти до неузнаваемости, проще не становилось. Все, что было при нем, все секреты, объясняющие, как работает камера, оказалось уничтожено. «Должен признаться», — сказал я, наклоняясь вперед, — «мне не очень жаль, что вы не в силах отремонтировать эту штуковину. Не уверен, что мир готов к сведениям, который можно получить с ее помощью. По крайней мере, я сомневался, что мир готов к тому, чтобы подобную информацию контролировали такие люди. Но, Моника, мне не приходит в голову ничего такого, что не сделали бы ваши инженеры. Надо просто принять тот факт, что технология умерла вместе с Разеном. Если вообще плоды его трудов не были мистификацией. Честно говоря, последнее кажется мне все более вероятным. Разона пытали так, что обычный ученый должен был давно сломаться, но он не выдал террористам того, что они требовали, потому что не мог. Все это было фальшивкой. Она вздохнула и встала. Вы отказываетесь от величия, мистер Лиц. Дорогая моя, сказал я, вставая, вам следовало бы знать, что я уже достиг величия. Я променял его на посредственность и некоторую степень здравомыслия. Попросите вернуть деньги сказала Моника. «Сдается мне, у вас нет ни того, ни другого». Она достала что-то из кармана и бросила на стол. Большой конверт. «А это еще что?» — спросил я, потянувшись за ним. «Мы нашли пленку в камере. Удалось восстановить только одно изображение». Поколебавшись, я вытащил фотографию. Снимок был черно-белым, как и остальные. На нем был бородатый мужчина, одетый в мантию, стоящий... На чем-то, чего я не видел. Лицо у него было поразительное, не в смысле черт, а в том смысле, что он смотрел прямо в камеру. Камеру, которой не будет две тысячи лет. Мы думаем, что это момент во время триумфального входа, сказала она. На заднем плане, похоже, прекрасные ворота, трудно сказать наверняка. Боже мой, прошептала Айви, подходя ко мне. Эти глаза. Я не мог отвести взгляд от фотографии. Эй, я думал, в твоем присутствии нельзя поминать его имя в суе, заметил Джесси. Я не поминала, ответила Айви, с почтением возложив пальцы на фото. Я признала, что вижу его. К сожалению, это бессмысленно, сказала Моника. Нет способа доказать, кто на снимке. Даже если бы мы смогли, это не сделало бы ничего для доказательства или опровержения христианства. Это случилось перед тем, как его убили. Из всех снимков, которые мог сделать разом Она покачала головой. «Это не меняет моего решения», — сказал я, убирая фотографию обратно в конверт. «Так я и думала», — ответила Моника. «Считайте это платой». «В конце концов, я не так уж много для вас сделал». «Как и мы для вас», — сказала она, выходя из комнаты. «Хорошего вечера, мистер Лиц. Я потер пальцем конверт, слушая, как Уилсон провожает Монику до двери и закрывает ее. Я оставил Ави и Джейси болтать о том, как он любит сквернословить, а сам вышел в переднюю и поднялся по лестнице. Я шел, держась за перила, до самого верха. Мой кабинет был в конце коридора. Комнату освещала единственная лампа на письменном столе. Шторы были опущены на ночь. Я подошел к столу и сел. Тобиаса занимал одно из двух кресел, стоящих перед ним. Я взял книгу, последнюю в огромной стопке, и начал листать. На стене рядом со мной висела фотография Сандры. Та самая, сделанная на вокзале. «Они догадались?» — спросил Тобис. «Нет», — ответил я. «А ты?» «Дело ведь не в камере, верно». Я улыбнулся, переворачивая страницу. Я обыскал его карманы сразу после смерти и порезал пальцы битым стеклом. Тобес нахмурился. После минутного раздумья он улыбнулся. Разбитые лампочки! Я кивнул. Дело не в камере, а во вспышке. Когда раз он фотографировал в храме, он использовал вспышку даже на солнце. Даже когда предмет его интересов был хорошо освещен. Даже когда он пытался запечатлеть что-то, что произошло в течение дня. Например, появление Иисуса вне гробницы после его воскресения. Это ошибка, которую не допустил бы хороший фотограф. А он был хорошим фотографом, судя по фотографиям, висевшим в его квартире. В освещении смыслил хорошо. Я перевернул страницу, сунул руку в карман, достал что-то и положил на стол. Съёмная вспышка, которую я снял с камеры прямо перед взрывом. «Не уверен». «Связано ли это с механизмом вспышки или лампочками?» «Но точно знаю, что он менял лампочки, когда хотел, чтобы устройство перестало работать». «Прекрасно», — сказал Тобиас. «Поглядим», — ответил я. «Эта вспышка не работает, я ее проверил. Не знаю, что с ней не так. Ты ведь помнишь, что камеры какое-то время работали, попадая к людям моники. Ну так вот, на многих вспышках много лампочек вроде этой». Полагаю, лишь одна из них как-то связана с временными эффектами. Специальные лампочки быстро перегорали, после, может быть, десяти снимков. Я перевернул несколько страниц. — Ты меняешься, Стивен, — наконец сказал Тобиас. — Ты заметил это без Айви, без всех нас. Сколько времени пройдет, прежде чем мы тебе больше не понадобимся? Надеюсь, этого никогда не случится. Не хочу становиться таким. И все же ты преследуешь ее. И все же, шепотом согласился я. Еще один шаг. Я знал, каким поездом уехала Сандра. Из кармана ее пальто выглядывал билет. Я смог разобрать цифры, хоть и с большим трудом. Она уехала в Нью-Йорк. В течение десяти лет я искал ответ на этот вопрос, который был крошечной частью куда более масштабной загадки. След был десятилетней давности, но я хоть чего-то добился. Впервые за много лет я делал успехи. Я закрыл книгу и откинулся на спинку кресла, глядя на фотографию Сандры. Она была прекрасна. Так прекрасна. В темной комнате что-то зашуршало. Ни то ни я не пошевелились, когда невысокий лысеющий мужчина сел во второе кресло, которое до сих пор пустовало. «Меня зовут Арно», — сказал он. «Я — физик, специализирующийся на темпоральной механике, причинности и квантовых теориях. Полагаю, у вас есть для меня работа». Я положил последнюю книгу на стопку тех, что прочел за последний месяц. «Да, Арно, сказал я. «Есть».